Глава пятая Я ощутил, что лежу на дорогом, удобном диване, а по богатому интерьеру я узнал приемный Уолтера Брайта. От неожиданности я вскочил с дивана и увидел развалившегося в кресле олигарха. «Приветствую вас, мистер Уайт», — дружелюбно произнес Брайт. «И вам не хворать», – рассеянно ответил я. «Сколько вы заплатили легавым, чтобы они вам меня отдали?» «Уверяю вас, все на самом деле было не так, как вы себе нафантазировали», – улыбнулся богач. «Когда я вам позвонил, как и следовало ожидать, Хэллуи Рокфеллеров подслушали наш разговор. Ваш сосед оказал ему услугу». «С помощью дрона подсмотрел мое послание для вас. Затем эти высокородные болваны отправили в парк сотрудников своей частной службы безопасности. Люмпена на игрупу захвата — это те бравые бойцы в камуфляже и балаклавах. Хотели увезти вас у меня из-под носа, но не учли, кровососы, что я всю полицию Калифорнии давненько прикармливаю». А полицейские славно сработали, всего два мёртвых и 15 арестованных рокфеллеровских безопасников. Пусть теперь выкручиваются мультимиллиардеры и доказывают, что они не пособники терроризма, безопасники их уже сдали. Всё-таки я недооценивал этого толстосума, подумал я. Круто он натянул этих рокфеллеров. «Никогда не думал, что стану участником закулисных разборок Ротшильдов и Рокфеллеров», — с улыбкой воскликнул я. «Зря вы меня к Ротшильдам перечислили», — вздохнул Брайт. «Хоть эти напыщенные паразиты и мои родственники, но для них я всего лишь выскочка, многого замнившая о себе. К тому же бастард и полугой». В общем, паршивая овца, портящая их благородное стадо. Но сейчас не об этом. «Прежде всего, простите меня, мистер Уайт, что не поверил вам». Миллиардер опустил глаза. «Теперь я железобетонно уверен, что вы видели будущее. У моей дочери действительно нашли редкую болезнь. И своевременная операция спасла ей жизнь и здоровье». «За это я вам бесконечно благодарен». «Не за что», — спокойно ответил я. «Ваши извинения приняты. Давайте ближе к делу. С какой целью вы меня сюда притащили?» «Я же сказал...» — голос Толстосума стал жестче. «Что поверил ваш рассказ о грядущем ядерном апокалипсисе и готов вместе с вами предотвратить гибель цивилизации?» Только мой способ решения данной проблемы сильно отличается от вашего. «И что же вы решили предпринять?» — поинтересовался я. «Я планирую захватить источник благополучия на севере Карелии. Вы его называете подземный объект», — тихо произнес он, пристально глядя мне в глаза. «И прошу у вас помощи в этой миссии». На такое я не подписываюсь, даже не уговаривайте, сухо ответил я. Разрешите покинуть ваш прекрасный дом. Вы меня разочаровываете, мистер Уайт. Устало произнес финансовый воротило. Это вас так шаман Витик напугал, якобы под землей источник смерти, способный принести гибель человечеству. Возможно, 10 лет назад он был бы прав, но прогресс не стоит на месте. Риск катастрофы можно свести к минимуму, зато возможности, которые открывает подземный объект, безграничны. Много лет назад мой отец тоже думал, что способен все предусмотреть. Я немного повысил голос. И Ульрих фон Рихтер сороковые был стопроцентно уверен в своем успехе. Поймите. «Далеко не все в мире подвластны человеческим технологиям». «Вас невозможно переубедить, поэтому предлагаю отвлечься от нашей дискуссии и сыграть партийку в шахматы», — улыбнулся богач. «Кстати, какой у вас разряд?» «Кандидат мастера», — ответил я. «Четырнадцать лет я вошел в призовую тройку на первенстве Калифорнии». Затем участвовал в чемпионате США, но еле дотянул до четверти финала. После переезда в Детройт у меня был лишь один достойный соперник – мой отец. Но, думаю, стоит попытаться надрать задницу этому богачу. «Как и я», – довольно произнес он. «Поэтому мы в равных условиях. В случае вашего выигрыша я делаю то, что вы говорите, и мы спасаем цивилизацию вашими методами». «Если я держу победу, вы помогаете мне захватить подземный объект». «Идет?» «Почему бы и нет?» С энтузиазмом согласился я. «Я сделаю его, но придется порядком попотеть». Мы скрепили наш спор рукопожатием. Брайт подошел к шкафу купе, отодвинул створку и вытащил с нижней полки красивую позолоченную коробку размером два фута во всех измерениях, напоминающую упаковку большого торта и поставил ее на стол. Когда он поднял крышку коробки, мои глаза чуть на затылок не вылезли. Там были шахматы, но не такие, как мы привыкли видеть. Конструкция состояла из двух шахматных досок, в одной из досок ничего особенного не было, она горизонтально располагалась на столе, и ряды клеток обозначались соответственно буквами от «А» до «Х» и цифрами от 1 до 8. К ней слева примыкала вертикально стоящая доска, ряды которой снизу вверх обозначались русскими буквами от «А» до «З». На доске, лежащей на столе, левитировали небольшие черные и белые плитки, располагаясь точно над горизонтальными клетками доски и на одном уровне с полями вертикально стоящей доски. Как на лежащей доске, так и на плитках располагались шахматные фигуры: восемь комплектов черных и восемь белых. Причем король у белых располагался на верхнем ряду, у черных на нижнем. Остальные места королей были заняты легкими фигурами. «Да это же трехмерные шахматы. Упоминания о них я встречал лишь в фантастических произведениях». «Мистер Брайт», — с ухмылкой произнес я, — «не кажется ли вам, что так нечестно? Я вижу ваши пространственные шахматы впервые». «Перестаньте, подполковник. Времена плоской земли ушли в прошлое, а игры должны соответствовать времени», — «доброжелательно», — сказал он. «Я уверен, вы легко приспособитесь, у вас отличное пространственное мышление. К тому же, у вас есть допинг». С этими словами он достал из ящика стола мою бутылку с мухоморовой настойкой. Вот, скотина!» Его прихвостни были в моем доме, да еще и вскрыли мой сейф. Я со злостью выдернул бутылку из его руки и сделал пару глотков. Олигарх тем временем поставил на стол шахматные часы из белого золота, а потом протянул мне две руки, зажатые в кулаки. Я указал на его правый кулак, и он тут же его разжал. В руке Брайта оказалась черная пешка. «Ничего страшного, Джо, и черными можно размазать самодовольного олигарха». Настолько начало действовать, потоки энергии вновь прошли по телу, и я почувствовал тепло и приятную дрожь внутри. Мой мозг мгновенно активизировался и теперь молниеносно перебирал тысячи вариантов ходов и просчитывал возможные последствия от них. Ведь фигуры способны передвигаться не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальной. А слоны и ферзи получают многократное преимущество, ведь они способны ходить не только по вертикальным и горизонтальным диагоналям, но и по пространственным диагоналям, а конь при медленном перемещении приобретает дополнительное коварство в пространственных шахматах. Как и следовало ожидать, олигарх походил Е2-Е4, вернее Е2-Г Е4-Г, и нажал на кнопку шахматных часов. С самого дебюта он пошел в атаку, стараясь занять фигурами выгодные позиции и захватить центр, причем во всех плоскостях. Благодаря настойке я моментально раскрыл его попытки приобрести тактическое численное преимущество, но его хитроумные гамбиты я не покупался. Много ходовочки олигарха пресекались на корню, и атаки белых разбивались об мою глухую оборону. В общем, все шло к ничьей, что играла мне на руку. Благодаря допингу я обходил Брайта по времени. Главное продержаться, пока его флажок не упадет. Три часа спустя мы оба порядком морально вымотались. Действие на стойке почти сошло на нет, но я по инерции успешно сопротивлялся Белой Орде. Потом случилось непоправимое. Хитрый олигарх подловил меня, и ради спасения Ферзя пришлось отдать слона за пешку. Дальше он применил тактику школьника-третьразрядника, после получения преимущества всеми доступными методами склонять меня к размену фигур. К Эншпилю победа белых стала лишь вопросом времени. Проведя пару пешек в ферзи, олигарх одержал победу, причем до падения его флажка оставалось не более десяти секунд. «Великолепная партия, подполковник», — с пафосом произнес миллиардер. «Вы чуть не одолели меня. А теперь я вынужден выполнить ваши условия», — пробормотал я, не скрывая досады. Полагая, после захвата и освоения подземного объекта вы уничтожите ядерное оружие и военную технику мощнейших мировых держав, а потом из комитета 300 сделаете груз 200. Затем ваша частная армия обеспечит вам власть над миром. Не так ли?» «Очень жаль, что вы меня считаете настолько примитивным», – вздохнул Брайт, затем бодро продолжил. «А теперь послушайте, каков мой сценарий спасения мира». «Наполеоновские планы Брайта» Прямо сегодня вы, получив все необходимое снаряжение и оборудование, отправитесь в Россию, а именно в Санкт-Петербург. Ваша миссия на ближайший год – аннигиляция боевых киборгов, замаскированных под артистов. Как мы помним, именно они совершат теракт, после которого начнется Третья мировая. Вторая ваша задача – «По возможности пресекать подрывную деятельность ваших недругов и конкурентов». «Да, мистер Уайт, не только я стремлюсь взять под контроль подземный объект». Ротшильды пытались прибрать его к рукам через коррупционные схемы. Они серьезно вложились в подкуп российских чиновников и олигархов. И сделка по приобретению земли с пещерой и бункером почти состоялась». Отказ Маккейна от участия в этой авантюре создал серьезные проблемы Ротшильдам. Дальше хуже. Ключевые фигуры этого гешефта были ликвидированы на базе отдыха «Огонек», а также погибли при крушении вертолета. «Есть основания полагать, что к данным убийствам причастен ваш друг, бешеный Алекс. Не морщитесь так. В данном случае он нам оказал неоценимую услугу». Рокфеллеры более основательно подошли к делу. Они готовят государственный переворот в России, чтобы посадить в президентское кресло свою марионетку. В этом случае они получат беспрепятственный доступ к подземному объекту. Вы не задумывались, куда исчез месяц назад бригадный генерал Зигмунд Хейл? Он руководит радикальным крылом протестного движения в России. Конечно, маловероятен успех мятежа, но все же. Вам необходимо воспрепятствовать планам Хейла и его хозяев Рокфеллеров. Вернемся к теме. Через полгода-год ваш отец вместе с Джерри Хэмпом изготовит оборудование, необходимое для освоения подземного объекта. Столько же времени понадобится, чтобы ваш сослуживец Том Экс подготовил подразделения для штурма пещеры и бункера. «Я уже об этом договорился с вашим комкором. Майор Эк скоро начнет тренировку личного состава. Весной следующего года в Россию прибудет Том Экс со взводом ваших лучших бойцов. Думаю, пары дней вам хватит на штурм и освоение подземного объекта. Что бы ни случилось, вам необходимо неделю там продержаться, пока не начнется синтез антиматерии». Антиматерия позволит создать вокруг вас купол силового поля радиусом около 100 миль, способный выдержать не только залпы тяжелой артиллерии и ковровые бомбежки, но и прямое попадание ядерной боеголовки. Когда будет произведено 2 грамма антивещества, мои люди подвезут вашим бойцам беспилотник Дозор-100, на котором антиматерия будет доставлена в Плесецк, После этого в воздух поднимутся две ракеты-носителя с Плесецкого космодрома «Протон-К» со спутником, содержащим антиматерию, а с Техасского космодрома «Спейс-Х» «Фалькон-Хэви», который выведет на орбиту установку «Луч смерти». Как вы поняли, для данной установки нужен мощный источник энергии, роль которого и выполнит антивещество. Луч смерти – идеальное оружие, способное облучить определенного человека, где бы он ни находился, не причинив ни малейшего вреда тем, кто расположен с ним рядом. В зависимости от режима работы данной установки, у облучаемого начинаются острые головные боли на грани болевого порога, либо неминуемая смерть в жутких корчах, и ничего не способно спасти от адских лучей, Не ультрасовременная броня, ни сотни подземных этажей надежнейшего бункера. Когда адская установка будет пущена в эксплуатацию, всем главам государства, их приближенным, учредителям крупнейших корпораций, членам комитета 300 и их вассалам, а также лидерам влиятельнейших ОПГ, будет отправлено анонимное послание о том, что следует делать, а чего совершать не стоит. На первый раз ослушавшиеся получат пятиминутную болевую экзекуцию, а затем новое сообщение с предупреждением. Повторное неисполнение указаний будет караться мучительной смертью. Пара показательных казней, и мировые воротилы станут шелковыми. Мигом все локальные конфликты утихнут. Ни один затвор автомата без моего ведома не щелкнет. А об опасности Третьей мировой говорить нечего. Конец Закончив эмоциональную речь, миллиардер хищно улыбался. «Хотите власти над миром?» – спросил я не без сарказма. «Уже были такие сверхлюди. Не очень хорошо они завершили свою карьеру. Один был отравлен кем-то из приближенных, другой провел остаток своих дней на маленьком острове в океане. Последний из них покончил с собой, проглотив крысиный яд. Основное мое отличие от них в том, что для меня мировое господство не цель, а лишь средство достижения более высоких целей», — с пафосом произнёс он. Вот мои главные замыслы после получения рычагов воздействия на Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Винзоров и прочую нечисть. Первое. Денежные потоки будут перенаправлены с прибыльных отраслей на необходимое человечеству. Здравоохранение, дешевая здоровая пища, развитие экологически чистых энергосберегающих технологий. Второе. Военные технологии будут рассекречены и приспособлены для мирной жизни. Третье. Технологии, засекреченные в угоду нефтяным магнатом, также будут внедрены во многие сферы производства. Четвертое. Со времен промышленной мощи человечества и общих усилий ведущих научных центров Земли хватит для рывка в космос и освоения соседних планет. Это откроет нам безграничные возможности. Пятое. Несколько десятилетий спустя все производство, кроме пищевой промышленности, можно будет вывести на Марс и Венеру. А на Луне будут построены склады, перевалочные базы и заводы, на которых будет производиться отверточная сборка всего необходимого для быта. Шестое. После этого у людей появится возможность вернуть Земле первозданный вид. «Да, мистер Уайт, наша планета вновь станет цветущим райским садом. И ради этого вы не готовы рискнуть?» — воскликнул Брайт. «Во всю утопию, которую мне расписывал мировой воротила, трудно верилось. Но если хотя бы четверть из сказанного ему даст воплотить жизнь...» «Было бы мега-круто, намного лучше, чем пережить Третью Мировую!» «Всегда готов, как говорит мой отец», — улыбнулся я. «Тогда за мной!» — бодро сказал он, поднимаясь с кресла. «Я отведу вас на третий подземный этаж, где вы получите все необходимое для выполнения вашей миссии!»